Детство. Родился Сергей Николаевич Дурылин 14 27 сентября 1886 года в Москве, в Плетежковском переулке в Елохове. Примечание. Ксерокопия метрической книги церкви Богоявления в Елохове за 1886 год опубликована Тейдер в сборнике «Творческое наследие Дурылина», «Москва. Совпадение, 2013 год», страницы 6-7. Из записок Дурылина «В начале жизни» «Когда я теперь думаю о своем рождении и детстве, я всегда задумываюсь над тем, что я родился в день воздвижения Животворящего Креста. Праздник строго и торжественный». в день всегда радостный. Ргали. Фонд, 2980. Опись, 1. Единица хранения, 1909. Листы, 31-32. Конец примечания. Крещен в Елоховском Богоявленском соборе, где, возможно, крестили и Пушкина. Отец. Купец первой гильдии Николай Зиновьевич Дурылин 1831 32, 1898 годы торговал шелками, парчой в Богоявленском переулке и у Ильинских ворот. Он славился тонким вкусом, который ценили модницы Москвы. Московское купеческое сословие уважало его за честность и порядочность, и часто призывала разбирать особо запутанные и спорные дела. Мать Анастасия Васильевна, урожденная Кутанова, 1852-1914 годы, была 30 бездетной вдовой, когда вышла замуж за пятидесятилетнего вдовца Дурылина с одиннадцатью детьми. Старшая дочь была замужем, младшему ребенку 4 года. Во втором браке родились пятеро детей, но выжили только двое – Сергей 1886-1954 годы и Георгий 1888-1949 годы. Рано умершего первенца, кроткого, звездоокого мальчика, назвали в честь отца Николаем. а второго сына Анастасия Васильевна назвала в честь горячо любимого первого мужа Сергея Сергеевича Калашникова. Примечание. Историю первого замужества Анастасии Васильевны и ее жизнь в браке с Дурылиным Сергей Николаевич писал в мемуарах в родном углу, в главах «Бабушка и мама». Отец. Сборник «Дурылин в своем углу». Из старых тетрадей. Москва, Московской рабочий, 1991 год. Далее Дурылин в своем углу, Москва, 1991 год. Конец примечания. Ранее счастливое детство прошло в Елохове, в Плетешках, в далекой от шумных улиц городской усадьбе с яблоневым садом и зарослями сирени, где по весне пел Соловей. На территорию усадьбы водилось много мелкого зверья: Кроты, белка, хорек, собаки и веселый щенок, участник игр братьев. Переулок освещался керосиновыми фонарями на деревянных столбах. Калитку, на которой была прибита табличка с надписью «Дом московского первой гильдии купца Дурылина», открывать выходил дворник в белом фартуке. В просторном дворе размещались службы, дворницкая, кладовая и погреб-ледник, дровяной сарай, курятник, конюшня, в которой лошадей не было, а жила корова-буренка, каретный сарай, в котором хранились не кареты, а детские санки и прочие нужные вещи. Был и колодец для хозяйственных нужд. Мытищинскую воду для питья, ежедневно привозил водовоз. Дом был большой, двухэтажный, белокаменный, с парадным и черным крыльцами старинной постройки на века, рассчитанной на большую семью. В 12 комнатах размещались домочадцы, но были помещения и для горничных, кухарок, няни и для приказчиков. В 1942 году, Сергей Николаевич, вспоминая родной дом, подробно опишет все его обустройство с мельчайшими деталями, удивительно сохраненными его памятью. Примечание. Дурылин в своем углу. Москва, 1991 год. Глава «Родной дом». Конец примечания. Он жалел, что адреса на почтовых конвертах теперь стали скучные, Раньше писали в Москву у Бога явление, что в Елохове в Плетешках или в плетешковском переулке, в собственном доме. Родители, глубоко верующие, детей не принуждали, но сама атмосфера в доме способствовала воспитанию их в православных традициях. Отец, неулыбчивый, но добрый и отзывчивый, Многим помогавший тихо и тайно, никогда не забывал помолиться перед старой семейной иконой Спаса, которую потом всю жизнь, несмотря на скитания, старался сохранить Сергей Николаевич. Перед этой иконой молился в их доме Иоанн Кронштадтский, приезжавший в 1892-1993 году к тяжело больной Анастасии Васильевне. И мама стала здорова. а тихий верующий мальчик Сережа навсегда запомнил радостнейшую молитву отца Иоанна. Это было время, когда мальчик Сережа молил Бога, чтобы был Диоклетиан и можно было пострадать за Христа. Примечание. Дурылин. В своем углу. Москва, 2006 год. Страница 677. Конец примечания. Сохранил Сергей Николаевич и икону «Семь спящих отроков», «Семь отроков эфесских», которая висела в детской над кроватками его и брата Георгия. Перед этой иконой няня учила их молиться, отходя ко сну, ею самой сочиненную перед этим образом молитвой. Ее нет в молитвословах, но Сергей Николаевич помнил эту детскую молитву до конца дней своих. Икона находится сейчас в доме музея Дурылина. Она потемнела, и почти не видны на ней отроки. Но трогать ее реставрацией нельзя, она чудотворная. Сергей Николаевич посвятил ей стихотворение, переложение легенды строго по христианским канонам. «Семь отроков чистых». От злого гонения в пещере уснули. Семь светов лучистых и очи сомкнули В блаженстве успения. Семь отроков были Христу прелюбезны, владычицы любы. Примечание. Отрывок цитируется по Анчугова, да есть ли святая Русь, Дурылин и Нестеров, Анчугова, Татьяна, «Отзвуки серебряного века и другие впечатления жизни». Москва. Соло. 2005 год. Страница 146. Конец примечания. С нежностью вспоминал Дурылин свою мать. Множество впечатлений, раскрывающих глаза ребенку на красоту в природе и в искусстве, я получил от матери и только от нее. Ее речь была жива. остроумно, пересыпана не только пословицами-поговорками, яркими народными речениями, которые не всегда отыскиваются и у Даля, но и ее собственными выхватками из живого потока текущей речи и жизни. У нее была наблюдательность художника и способность к живому рассказу, яркому, выпуклому, цветному. Примечание «Дурылин» В своем углу. Москва, 1991 год, страница 121. Конец примечания. Сергей Николаевич полагал, что ее многогранный, так сказать, ум сердца позволял ей легко сходиться с людьми разного социального положения и образования. Он же помогал ей сохранять глубину веры, не засоряя ее бытовыми нагромождениями и заносами. Она привела ему с детства любовь к театру. На всю жизнь запомнил он ее яркие живые рассказы о виденных спектаклях. Дурылин утверждал, что, услышав первый раз голос Марии Николаевны Ермоловой на сцене Малого театра, он тотчас узнал интонации, которые донесла до него ребенка «Мама», пересказывая ему игру юной Ермоловой в роли Марины Мнишек. Вспоминал он, как мама читала им с братом книжки при свечах. Керосиновые лампы в доме не признавали. Говорят, что если сын родился лицом в мать, то он будет счастливым. Сергей Николаевич был похож на мать, и не только лицом. Я сам больше отпрыск по материнской линии, хотя горячо любил и был любим своим отцом. Примечание. Дурылин. Воспоминания о Георгии Семеновиче Виноградове, 1948 год. Ргали фонд 2980. Опись первая. Единица хранения 225. Лист четвертый. Машинопись. справкой автора. Конец примечания.